Глава 65. Та сторона и обратная. Вигга так сильно ударила стражника по шлему его же мечом, что клинок сломался, зазвенев на булыжниках. Вот в чем проблема с мечами. Ну, еще эти сумасшедшие цены, бесконечная заточка и полировка. Вигга всегда предпочитала что-то потяжелее. Она пригнулась, когда другой стражник замахнулся на нее, и ветерок от его алибарды раздул ее волосы. Эта штука была определенно потяжелее, поэтому она ударила его по лицу, отломанной от меча рукоятью, отчего его голова откинулась назад, вырвала алебарду из безвольной руки, когда он падал, и швырнула острым концом в третьего. Он успел поднять щит и отбил оружие в кусты, но к этому времени Вигга уже настигла его, ударила сначала в один бок, потом в другой, подняла уже бесчувственно запомятый нагрудник, перевернула и ударила головой о землю. «Может быть, они заслужили это, а может быть и нет, но этот вопрос нужно задать себе после смерти, а еще лучше никогда. Жизнь сложна, но бой должен быть простым. Мгновение, проведенное в размышлениях о правильном и неправильном, станет моментом, когда ты получишь копье в грудь. «Сожаление — прекрасная вещь после боя», — всегда говорил Олаф. «Раз сидишь и сожалеешь, значит, ты пережил бой». «Вперед!» Брат Диас неровной тенью пробежал сквозь стихающий дождь ко дворцу в сгущающихся сумерках. В многочисленных окнах горел свет, а на самом верху все еще голубело пламя святой Натальи. «Он и правда командует?» — проворчала Баптиста, вытирая кинжала рукав. «Подставляет шею!» — Вигга хрипло рассмеялась. «Кто бы мог подумать!» Она схватила копье и, ухмыляясь, поспешила за ним. Она вспомнила те пьянящие дни до укуса, когда мир казался каким-то ярким и полным возможностей. Бежать по пляжу со старой командой, ощущая вкус моря во рту, запах ветра на лице, рукоять топора в ладонях. Смеясь, она засовывала руки в награбленное серебро, прохладные монеты щекотали пальцы. Усмехаясь, она убила свинью просто, чтобы отнять жизнь». Улыбаясь, она заколола упавшего монаха, а он стонал, ползал и истекал кровью по рассыпанной муке на полу пекарни, белой, как свежий снег. Наблюдала, как загоняли визжащих монахинь в часовню и запирали двери. Хмурилась, когда остальные бросали свои факелы на соломенную крышу. Бросила и свой факел, потому что так принято. Она спросила Олафа, заслуживают ли они этого, и он пожал плечами. «Если бы не заслуживали, должны были нас остановить». Смотрела, как Харальд пытается похлопать ее по плечу одной ладонью, а другой придерживает свои внутренности, растекающиеся розовой струей по соляному песку, пытаясь что-то сказать, но лишь плюясь кровью, плюясь кровью половину дороги обратно через море, пока не перестал кашлять и его не свалили за борт у неизвестных берегов. Вигга шмыгала носом, пока делила его долю, и глаза ее наполнились слезами, когда она посмотрела на свою горсть монет, спрашивая себя Стоило ли оно того? Она почувствовала слезы на щеках и подумала, было ли раньше лучше, или там были только мертвые друзья, сожженные монахини, вывалившиеся внутренности, никчемные монеты и кровь на белом. Всегда ли все было плохо? Всегда ли она была плохой? Даже до укуса? «Ты в порядке?» – спросил Якоб, хромая к ней и держась за ногу. «Ха?» Она вытерла лицо тыльной стороной ладони. «Конечно!» Она заставила себя рассмеяться. «Просто дождь, да?» Хотя дождь прекратился. Перед дворцом была драка. Повсюду лежали мертвые стражники. Она не убивала этих, кажется. Хотя при виде трупов она всегда задавалась этим вопросом. Запах крови заставил волчицу вскочить на цыпочки, проливая слюни за клеткой ребер. Она шлепнула себя по груди, толкнула ее скулящую назад, недвусмысленно показывая, кто здесь носит намордник. Ко дворцу бежало еще больше стражников. Их доспехи сверкали в свете факелов, и надо отдать должное этим ублюдкам, они продолжали наступать. «Думаешь, эти на нашей стороне?» – пробормотал брат Диас. «Жизнь бы не поставила!» – Вик гомотнула головой в сторону большого маяка. «Поднимайся туда и найди наших девочек, Якоб!» Я прослежу, чтобы отсюда тебя никто не побеспокоил. Якоб задрал голову, стиснул зубы и посмотрел на пламя святой Натальи. Эти ступеньки меня доведут. Но будет жаль, если я доберусь до Алекс и убью ее, — пожала плечами Вигга. В смысле, я уже дважды чуть ее не убила. В чем-то она права. Баптиста толкнула якобы локтем, указывая в сторону дворца и вставая слева от Вигги. Я прикрою твою спину. Брат Диас стиснул зубы, встав от Вигги справа. «А я прикрою другую сторону твоей спины». Вигга рассмеялась, вложив копье ему в ладонь, обняла одной рукой за плечи Баптисту, а другой его. Напомнила о тех славных временах до укуса, когда мир был молод и полон приключений. Только она и несколько хороших грибцов против всего мира. Она обняла Баптисту и поцеловала брата Диаса в щеку, не в смысле траха, а скорее товарищества, хотя если задуматься, как его борода щекотала ей губы, возможно, все-таки немного в смысле траха. «Никогда не скучно, да?» Викга смотрела, как приближаются стражники, сжимая кулаки. «Никогда не скучно!» Алекс скрылась словно вор по своему дворцу, изнывая от усталости и дрожа от страха. На цыпочках, следуя за солнышко, которое то появлялось, то исчезало из виду. От одной двери к другой, от одного угла к другому, от одной лестницы к другой, осторожно выбирая путь вниз. «Куда мы идем?» – прохрипела Алекс. «На кухню», – прошептала солнышко, отступая в угол, чтобы взглянуть вниз по лестнице. «Снаружи много стражников. Некоторые против тебя». Она помолчала. «Возможно, большинство. Все». Солнышко прижало кончик языка к маленькой щели между передними зубами. Алекс сглотнула. «Как мы узнаем, кто верен? Предатели будут пытаться тебя убить». Алекс снова сглотнула. «Наверное, лучше нам избегать их всех». «Я тоже так подумала», — прошептала солнышко. «Здесь, внизу, за дешевыми занавесями, не было ни мрамора, ни позолоты, только запах готовившейся еды». Должно быть, это была лестница, по которой слуги с трудом поднимали Алекс вино, фрукты, чистую одежду или горячую воду. Только сейчас она поняла, что никогда не задумывалась, откуда этот запах. Странно, даже если ты вырос в трущобах, как быстро привыкаешь к роскоши. — А как же остальные? — прошептала Алекс. — Уже в пути. Якоб не сдастся. — Пока колени позволяют. Ободранные колени Алекс были готовы вот-вот сдаться, а они были моложе не меньше, чем на столетие. «Полагаю, Бальтазар может помочь». Они прошли лестницу и прокрались по тёмному коридору со стенами из старого голого кирпича без штукатурки. Чёрная плесень разрослась в углу гнилого окошка. «Он тот ещё хер, но дело своё знает». «Он тот ещё хер», — сказала солнышко. «Поэтому остался на корабле». «Он остался на корабле?» «Вигга пришла. И Баптиста. И брат Диас». «Отлично. Когда оборотень разорвет меня на части, монах сможет помолиться над остатками». «Солнышко пожало плечами». «Лучше, чем без молитвы. Наверное». Алекс на мгновение замерла, глядя на нее. Потом тоже пожала плечами. «Наверное». Огни медленно пылали с одной стороны кухни, длинного зала со сводчатым потолком, запятнанным нараставшим десятилетия жиром. На плите лицом вниз лежал наполовину прожаренный труп, ноги отдельно на полу. Другой измочален, словно упал с большой высоты. Внутренности разлетелись во все стороны. Алекс прикрыла рот рукой, крадучись следуя за солнышко. Зачем они их всех убили? Потому что так я чувствую себя сильной. Клеофа, которая недавно так тщательно, аккуратно и безболезненно чистила ногти Алекс, вошла в дальнюю дверь. А Финаида шла следом. Кровь была размазана по краю ее прекрасного платья. «Беги!» – прошипело солнышко, исчезая из виду. Клеофа произнесла слово, и из ниоткуда возникло спиральное облако тумана, в центре которого скорчилась тень. «Здесь!» – Афинаида схватила воздух, и порыв ветра разорвал туман в кружащиеся клочья. Солнышко застонало, врезавшись в стену под градом еды, звенящих столовых приборов и осколков посуды. Алекс ахнула. Осколки вонзились ей в плечо и обожгли щеку. Она подняла солнышко, и они вдвоем протиснулись в дверной проем. Еще один порыв ветра разорвал платье Алекс. Бочка врезалась в дверной косяк, окатив обеих элем. Они, спотыкаясь, поспешили скрыться и оказались в коридоре, вдоль одной из стен которого тянулись полки с сотнями бутылок вина. «Ваше Величество!» Зенони, сухмыляясь, стояла не более чем в двадцати шагах. «Погреба только для прислуги!» Она подняла руки, от которых исходило тепло. Алекс схватила одну из полок, вскрикнула, навалилась на нее всем весом, с грохотом сломала и перегородила проход. Бутылки разлетелись в дребезги. Вспыхнул едкий шлейф пламени. Алекс уже открывала рот для предсмертного крика, когда солнышко протащило ее через боковую дверь. Пламя перекинулось через упавшие полки и жадно облизнуло их, пока она пинком захлопывала дверь и рывком нажимала на засов. «О боже!» Спина солнышка горела, и Алекс отчаянно колотила по ней, пытаясь сбить пламя руками. «О боже!» Она поняла, что второй раз за недолгое время разорвала платье и вскрикнула, когда солнышко шлепнуло ее по горящему подолу. Они визжали, крутились и шлепали друг друга, пока огонь не погас. Вокруг них летал пепел, а в нос Алекс ударил маслянистый запах гари. «О, боже!» Из плеча у нее торчала вилка. Не очень глубоко, но вполне надежно. Кровь ручьями текла, когда она, стиснув зубы, вытаскивала ее. Обожженные ладони ныли от боли. Рука была покрыта кровавыми порезами и царапинами, словно подушечка для иголок, изрешеченная щепками и осколками посуды. «Тот проход!» – выдохнуло солнышко. Они находились в какой-то обшитой панелями комнате для обуви. Повсюду табуретки, щетки и крем. Обувь громоздилась на полках. «Где-то здесь». Она пошарила по одной из панелей, оскалив зубы. «Солнышко!» – пробормотала Алекс. И она слышала, как в коридоре ее бывшие служанки с грохотом вырывают полки со звоном бьющегося стекла. Солнышко, хромая, дошла до следующей панели, хватаясь за ребра. «Солнышко! Знаю!» Проход открылся, и солнышко юркнуло внутрь. Алекс протиснулась следом и захлопнула дверь. Луч света скользнул по окровавленному лицу солнышка, когда она, тяжело дыша, отступила в темноту. Они знают об этих туннелях, прошептала Алекс. Солнышко прищурилось, прислушалось. Слабый шорох, затем громче, ближе. Шаги. О боже! Прошептала Алекс. Они знают об этих туннелях. «Да будет Бог милосерден к их душам!» Брат Диас обошел вокруг мертвых и одного умирающего, когда последний из стражников захлебнулся собственной кровью. «Милосердие переоценено!» Вигга сморщила нос, глядя на сломанное древко копья, а затем швырнула его в кусты. «И душа тоже, если хочешь знать мое мнение!» «Да помилует их Бог!» сказал брат Диас, и бульканье перешло в хрип, а затем и вовсе стихло. «И нас тоже!» Еще совсем недавно, если бы его попросили угадать злодеев в этой пьесе, он бы уверенно указал на оборотня, проклятого рыцаря и эльфа. Иногда трудно сказать, кто прав, а кто виноват. Он услышал отчаянный крик и, резко обернувшись, увидел леди Северу, спускающуюся по ступеням дворца с безумными глазами и мазком свежей крови на щеке. Брат Диас подхватил ее, когда она чуть не упала ему на руки, задыхаясь. «Предательство! Служанки! Самая черная из черных искусств! Императрица Алексия в опасности!» «Не волнуйтесь!» Несмотря на обстоятельства, брат Диас все же немного порадовался, что на этот раз паникует не он один. «Теперь вы в безопасности!» «Никто не в безопасности!» Севера с трудом поднялась, схватив Вигу за запястье. «Но? Ты ранена?» Вигга коснулась окровавленными кончиками пальцев своих окровавленных полос и рассмеялась. Поверь! Мне пывало и хуже!» «И мне тоже», — сказала Баптиста, глядя на человеческие останки, разбросанные у дверей дворца. «Нет, позволь мне!» Севера потянулась, чтобы коснуться лица Вигги, но в последний момент развернула запястье и ловко щелкнула ее по лбу. Повисло недоуменное молчание. Вигга стояла к нему спиной, и брат Диас не мог толком понять, что произошло. Но выражение лица Северы изменилось. Исчезли страх и тревога. Она вытерла кровь из-под носа, такая же спокойная и уверенная, как и в ту первую встречу на пристани. Вигга медленно повернулась. Во лбу у нее торчала игла, к которой был прикреплен маленький кусочек ткани, а на ней вышита одна единственная буква, которую брат Диас не узнал. «Руна», можно сказать. Вигга говорила, и леди Севера говорила. Их губы двигались в такт. «Было бы лучше», — сказали они обе, сузив глаза одинаково. «Если бы вы сложили оружие». Было так странно слышать, как Вигга говорит интеллигентным голосом леди Троянской империи. Так странно и так леденяще. Якоб замер на пустой площадке, не зная, за какую ноющую ногу схватиться первой, и в итоге засунул меч под мышку, нагнулся и обхватил обе, вдавливая один ноющий большой палец в сведенное судорога и бедро, а другой в пульсирующий таз. Человек, которого когда-то называли молотом эльфов, судом Ливонии, ужасом альбегойцев, не мог идти, не помассировав ноги. «Что за великий воин?» – прошипел он сквозь вечно стиснутые зубы. Почему это не мог быть Париж с прекрасными раскидистыми холмами, где правители Франкии сложили головы? Ни одной ступеньки. Или Бургундия, где хромой император Давид построил свои роскошные покои на первом этаже, а слугам приказал спать наверху? «Но нет!» – прорычал он, задохнувшись от дикой боли в колени. «Это должна была быть Троя. Самый вертикальный город в известном мире». Даже не нужно посылать воинов. Достаточно ступенек, чтобы победить его. Он смотрел вверх по парадной лестнице. Один безжалостный мраморный враг за другим, пока она не разветвилась и не разделилась этажом выше. Снова разветвилась и соединилась этажом выше. Боже, неужели этому нет конца? Вопрос, который он задавал себе уже столетия или больше. Ему следовало бросить меч в море и остаться на корабле с Бальтазаром. Ему следовало бы остаться в святом городе, если уж на то пошло, с ногами в теплой воде и тарелкой мягкой пищи, чтобы не сильно трудно было жевать. «Но нет!» – прорычал он. Стон оборвался от жестокого спазма в спине. Ему нужно было найти еще больше безнадежных сражений, чтобы проиграть, вечно хромать по этой кривой дороге в никуда, бороться с собой до бесконечного мучительного тупика в попытках искупить непоправимое. На лестнице раздался грохот, и он чуть не выронил меч, оттолкнувшись от стены и дрожа присел на корточке, пытаясь нешумно дышать. Он услышал голоса. Женские голоса, кажется. Сердитые голоса, точно. Он вытер под тыльной стороной рукава, снова обхватил рукоять меча. Меч, как обычно, входил как ключ в замок. Он стиснул ноющую челюсть и расправил сгорбленные плечи. Осознал неизменный печальный факт. Без меча в руке он не был собой. Он продолжал идти. Один шаг за другим. Один шаг за другим. Они были словно армия. Вместе они могли казаться непобедимыми, но каждый из них был всего лишь единицей. Каждый шаг был всего лишь одним шагом. Он оставил их позади, как оставил после себя столько мертвых врагов. Столько друзей. Солнышко приоткрыло потайную дверь и заглянуло в часовню. «Осторожно!» – прошептала Алекс. Выглядела она не лучшим образом. Задыхалась, волосы прилипли к потному лицу, платье было опалено и разорвано, истыкано за нозами, правая рука, куда воткнулась вилка, была прижата к груди и вымокла от крови. Солнышко хотелось бы ободряюще улыбнуться, но она не была в этом деле хороша, да и выглядела, скорее всего, тоже не очень. «Я всегда осторожна», — сказала она и затаила дыхание, сжимая ушибленный бок обожженной рукой. Она проскользнула в дверной проем и прошла через комнату, стены которой были увешаны маленькими образами вечно бдительных святых. Здесь втрое образа были любимы. Солнышко не обращало на них внимания, но, как и толпа, они ее немного отталкивали. Напоминали толпу в цирке, которая насмехалась и бросала монеты. Солнце почти село за окнами, превратившись в красную полосу над Западным морем, и императорская опочивальня была полна обманчивых теней. Некоторые драпировки почернели от огня, а по всему мрамору были видны точки и брызги, словно кто-то вылил тележку мясных отходов. «Что это?» – пробормотало солнышко. «Мясо?» «Это мой муж!» – прошептала Алекс, заглядывая ей через плечо. «О! Чего тут еще скажешь?» Солнышко приходилось выбирать, куда наступать, пересекая комнату, чтобы не наступить на кровавые ошметки, то в одну, то в другую сторону, то на цыпочки. «Это ухо?» «О боже!» Алекс прикрыла рот тыльной стороной ладони, следуя за ней. «О боже!» Она наступила на что-то. Босая нога скрипнула по мокрому мрамору. «Возможно, бывали и более грязные первые брачные ночи», пробормотало солнышко. «Но это просто нечто». Алекс схватила со стула брачную тунику Аркадия, проходя мимо и кряхтя засунула окровавленную руку в вышитый рукав. Она была ей слишком велика и покрыта цветами, вышитыми золотой нитью, ярко сверкавшими даже в темноте. «Что не так?» – прошипела она, закатывая слишком длинные рукава. «Не очень-то сливается с обстановкой, правда?» – прошептала солнышко. «Если не возражаешь, я предпочитаю умереть одетой». Дверь была приоткрыта, тёмный коридор пуст. «Куда мы идём?» – прошептала Алекс. «К главной лестнице. Попробуем спуститься там». Разве они не будут за ней следить? Иногда люди смотрят куда угодно, кроме самых очевидных мест. Звучит неуверенно. Звучит ни хера неуверенно. Солнышко оглянулось на Алекс и пожало плечами. «Можешь остаться здесь? С мужем?» Алекс сглотнула. «Тогда главная лестница? Хорошая идея». Солнышко подкралось к ступенькам и посмотрело вниз. Переведя дух, она поманила Алекс, схватила ее за руку, когда та подошла ближе, начала спускаться по ступенькам и замерла на месте. Что случилось? прошептала Алекс. Она услышала скрип половицы внизу. О боже! Прошептала Алекс, затем голоса. Она не шла здесь, одна из служанок. Солнышко никогда не была уверена в этих девушках, но в последнее время они действительно ее разочаровали. «Значит, наверху. Тогда загоним ее выше. Ее и эту сучку эльфийскую!» «Грубо!» – пробормотало солнышко, хотя это было далеко не самое худшее, что она когда-либо о себе слышала. «Она хитрая!» – пропели снизу. «Но я ее найду!» «Тогда найди!» – голос герцога Михаэля. «Жаль, что солнышко не ударило его посильнее, и лучше топором!» «Рано или поздно они выйдут из башни!» «О, Боже!» – прошептала Алекс. Она пятилась назад, в тунике, которую невозможно было не заметить, оставляя кровавые следы на каждом шагу, но у солнышка не было ни времени, ни возможности убрать за ней. «Назад!» – прошепела она. «Вверх! Вверх!» Алекс посмотрела на следующий пролет лестницы, последний, ведущий в тронный зал. «Или ты можешь остаться здесь, с мужем!» Алекс сглотнула. «Тогда вверх!»